Глава 26 Новое начало Чья не хотела разжимать объятия. Никогда. Не хотела, чтобы опять все исчезли. Она чувствовала, как подошёл папа и обнял их с мамой вместе. Виола присоединилась к ним тоже, прижимаясь к ней щекой. Они снова были вместе, и на этот раз они были счастливы. «О, мама!» «Скажи мне, что это всё настоящее, а не новое проклятие!» «Да, милая, конечно, настоящее. Такое же настоящее, как мы с тобой». Лили Пилли отпустила Чия и жестом предложила сесть на диван. «Вы все превратились в пыль, потом Виола попала в свет и...» «Но они всё равно ей не поверят». Мама ободряюще улыбнулась Чия. «Я знаю, моя дорогая». «Виола мне всё рассказала. Она вернулась только вчера. «Значит, нас здесь не было?» Че пыталась понять, но не могла. «Ты была здесь всё время», — сказал отец. «Но твоё «я» из старого мира попало сюда только сейчас. Это трудно объяснить. Ты всё изменила. Твоё старое «я» только что вернулось сюда со всеми своими старыми воспоминаниями, но без новых». «Мы не знаем, почему», — добавила мама. «Думаю, это реакция на всё, что ты сделала». Они были правы. Ясности это не добавляло, но в волшебном мире вообще сложно было сразу во всём разобраться. «Но я ничего не помню из этого мира. Джереми и Пипп — друзья. пип всё ещё может говорить, а Хайди его любит. И мы все живём на Лили Пили 66». «Да, это всё благодаря тебе. Ты это сделала. Ты не только сняла проклятие, но и дала нам новую жизнь», — сказал Роберт, тыкая с неё своим козлиным носом. «Э «Я?» «И ты спасла мне жизнь», — добавила Виола. «Смотри». Она засунула руку себе в грудь, точно это было обычным делом, и вытащила половину сердца. «У тебя другая половина. Теперь мы связаны навеки». Мама Чия улыбнулась и обняла обеих своих дочек. «Обе мои девочки вернулись ко мне ещё лучше, чем были раньше. Чия, если позволишь, я верну тебе все твои воспоминания». Чия вытянула шею. Её точно жаром обдало. «Но тогда я забуду, что случилось на самом деле, и буду помнить только про этот новый мир, да? Нет, ты будешь помнить всё. Остальные не знают». Мы подумали, что лучше им не говорить. Это только смутит их. Они помнят только эту реальность. Жизнь, которую ты создала для них, когда в тебя попала стрела. О, милая, ты наконец поняла, что значит позаботиться в первую очередь о себе. Че покачала головой. Это то, что мне всё время нужно было сделать, да? Просто сказать, что я хочу? Да. Не совсем так, немного больше. Нужно было сказать правду. Сказать от всего сердца. Большинству людей трудно это понять. Они думают, что в жизни есть два пути — забыть про себя или думать только о себе. «Я думала только о себе», — сказала Виола. «А я забыла про себя», — сказала Чия, отчасти понимая, а отчасти нет. «Да, верно» ответил папа. «Но есть третий путь. Тебе нужно было найти его самой», заключила мама. «Помню, когда в меня попала стрела, то я стала думать о том, чего я хочу, что сделает меня счастливой. Я не придумывала эти слова, я как бы чувствовала их». Че замолчала, вспоминая, как, несмотря на чёрную смерть, что летела в неё, она чувствовала себя свободной и бесстрашной. «Я хотела, чтобы вы все были счастливы. Но ещё я сама хотела быть счастливее всех. Со мной раньше никогда такого не случалось». «Ты бесподобна. Ты спасла нас. Ты спасла всех!» — сказал Роберт и радостно заблеял. «Но почему ты всё ещё в образе козла? И у Артемия два обличия». «И Хайди тоже может меняться». «Это твоя работа», — ответила Виола, подпрыгивая на диване. «Ты сказала, что хочешь жить на лавандовом холме, и чтобы все тоже были там в своём обычном виде и в другом тоже, потому что тебе понравились оба образа, поэтому все могут менять обличия. Они не знают, что может быть иначе. Думаю, феи и эльфы теперь стали вроде оборотней». «И да». Добавила мама, как бы читая её мысли. «Ты можешь силой мысли заставить что-либо произойти. Можешь призывать к себе любые предметы. Это твой дар. Но ты должна хотеть этого именно для себя. Ничего не получится, если причина будет другая». Чия поднялась и прошлась по комнате, постепенно осознавая свою новую способность. «Она может заставить что-либо произойти», Это казалось опасным. Что, если она неправильно использует свой дар или сделает так, что все снова исчезнут? Мы поможем тебе приручить твою силу. Всё будет хорошо. Я обещаю, — подбодрила её мама. Чия посмотрела в её нежные карие глаза, в которых было столько благодарности. Это наполнило её надеждой. Теперь я готова к своим воспоминаниям. Мама Чия протянула руку золотой пыльцой. Последней, кто посыпал её пыльцой, была Присцилла. «Подожди!» — крикнула Чия. «Присцилла?» «Она не существует. Она никогда не появлялась на свет, как ты этого захотела». «А Клариэль?» — спросила Чия. Она целая и невредима. Сидит в своей шахте под охраной целого стада коз и с радостью делает волшебную пыльцу из алмазов. И, «И последнее», — сказала Чия, не в силах унять любопытство. «Чия, ты, наконец, позволишь маме вернуть тебе воспоминания?» <засмех> — засмеялась Виола. «Простите, мне просто интересно. Где волшебное королевство и остальные козы?» «Остальные козы, то есть эльфы, Фаррани». «Трава — их новое любимое блюдо теперь!» <смех> — пошутил Роберт. «Фарен — волшебное королевство, откуда мы все родом. Очень скоро ты туда тоже отправишься. Как только к тебе вернутся воспоминания ты станешь королевой, ты вернёшься туда со мной». Че уставилась на Роберта. От потрясения у неё в животе то ли бабочки порхали, то ли камни ворочались. «Она будет королевой?» «И отправиться в Фарен, в волшебное королевство?» «Последнее, обещаю!» — взмолилась Чия. Все засмеялись. «Давай, ещё несколько минут забвения ничего не изменит», — сказала мама. «Как ты выглядишь, Роберт? В образе эльфа, я имею в виду». «Я бы легко показал тебе потом, но чтобы удовлетворить твоё любопытство, моя леди». Роберт стукнул передними ногами по полу и закружился вокруг своей оси. От него полился белый свет. А когда он погас, перед Чия стоял высокий, худощавый, но мускулистый мужчина с пучком светлых волос и такого же цвета бородкой. Большие белые зубы обнажились в улыбке. «Спасибо, что спас меня», — сказала Чия, глядя на него во все глаза. «Спасибо, что поверил в меня». «Спасибо вам всем!» Роберт крепко её обнял. «Для тебя, дядя Роберт. Но ты скоро сама всё узнаешь, если только позволишь своей маме, моей сестре, посыпать, наконец, тебя волшебной пыльцой!» Сказал Роберт. Чия откинула назад голову и широко раскрыла рот. Роберт с Робертой были её дядей и тётей? Мурашки пошли по всему телу. Всё это время её оберегали и направляли. Чия улыбнулась, сердце наполнилось искорками любви и света. Я готова, я готова вспомнить. Девочка закрыла глаза. Точно капельки утренней росы нежно падали на неё. Перед внутренним взором пролетали целые картины. Цветные, новые воспоминания, которые казались старыми, укладывались поверх чёрно-белых образов. Она росла феей. Они с Виолой были лучшими друзьями, у обеих было зрение. Чия увидела Роберта, своего дядю, мисс Роберту, свою тётю. Увидела Артемия, он был то эльфом, то деревом. Хайди и Пипа, которые влюбились друг в друга без всякого постороннего влияния. И Джерми, принца гоблинов, который бесчисленное количество раз рисковал своей жизнью ради неё. Она увидела это всё». Пресцилы больше не было. Не было никаких проклятий. Все целые, невредимые и счастливые жили на лавандовых холмах. Но потом она увидела нечто удивительное, совершенно неожиданное, чье увидела эльфа. Он стоял у изножья, её кровати ночь за ночью и манил пойти за собой. Не более, чем чёрный силуэт — Она не могла ничего разглядеть, кроме безвольно опущенных крыльев. Он был ранен, сильно ранен. Чея не сомневалась. Она изо всех сил прислушалась, чтобы понять, что он говорит. «Фарен погибнет, если ты не спасёшь его». Чея была уверена, что эльф сказал именно это. Она резко открыла глаза. «Мне нужно Фарен. Он в опасности. Я должна его спасти. О, боже!» «Вот так всё я узнала. Всё о себе вспомнила?» — подтолкнула её Виола. «О чём ты?» — спросила мама. Тревожная морщинка пролегла через её лоб. Че оглядела всех. Её переполняли благодарность за новые воспоминания и радость, что старые остались при ней. А потом дрожь прошла по всему её телу. Знание. На фары надвигается беда, и в её силах предотвратить это. — Чия сглотнула. Она не знала, как убедить родных, но надо было постараться. «Мне предназначено спасти Фаррен», — уверенно сказала она.